Том 3. Часть 1. Глава 1. С конца 1811 года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы. И в 1812 году силы эти, миллионы людей, считая тех, которые перевозили и кормили армию,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 Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Альденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и так далее. Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Толерану между выходом и Раутом хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать к Александру «Государь, брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Альденбургскому герцогу, и войны бы не было». Понятно, что таким представлялось дело с современником. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии, как он и говорил это на острове Святой Елены. Понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона, что принцу Альденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие, что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело, легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить хорошие принципы, а дипломатам того времени то, что все произошло от того, что союз России с Австрией, В 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона, и что неловко был написан меморандум за номером 178. Понятно, что эти и еще бесчисленные, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам, но для нас. потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей-христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив. Александр Тверд, политика Англии хитра, и герцог Альденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия. Почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими? Для нас, потомков, не историков, не увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным, здравым смыслом созерцающих событий, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин – представляются нам одинаково справедливыми сами по себе и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события и одинаково ложными по недействительности своей, без участия всех других совпавших причин, произвести совершившееся событие. такой же причиной как отказ наполеона отвести свои войска за вислу и отдать назад герцогство альденбургское представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу ибо если бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой третий и тысячный капралы солдат настолько менее людей было бы в войске наполеона и войны не могло бы быть. Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны. Но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии, и не было бы принца Альденбургского, и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции, и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все, миллиарды причин, совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной событий, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на восток, с запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад, с востока на запад шли толпы людей, убивая себе подобных. Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, были также малопроизвольны, как и действия каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе, потому что для того, чтобы воля Наполеона и Александра, тех людей, от которых, казалось, зависело событие, была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы свершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провианты, пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных разнообразных причин. Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений, то есть тех, разумность которых мы не понимаем. Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее. Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей. и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие. Но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение. Есть две стороны жизни в каждом человеке. Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлечение ее интересы и жизнь стихийная роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка. Сердце царева в руце Божьей. Царь есть раб истории. История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей. Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь Теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело проливать или не проливать кровь своих народов, как в последнем письме писал ему Александр, никогда более, как теперь, не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его, действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу, делать для общего дела, для истории то... что должно было совершиться. Люди Запада двигались на восток для того, чтобы убивать друг друга, и по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны. Укоры за несоблюдение континентальной системы и герцог Альденбургский – и движение войск в Пруссию, предпринятое, как казалось Наполеону, для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшие с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене и дипломатические переговоры, которые по взгляду современников были ведены с искренним желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющие совершиться события, совпавших с ним. Когда созрело яблоко и падает. От чего оно падает? От того ли, что тяготеет к земле? От того ли, что засыхает стержень? От того ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его? От того ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его? Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное. органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает от того, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав и так же неправ, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало от того, что ему хотелось съесть его, и что он молился об этом. Так же прав и неправ... Будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и от того погиб, что Александр захотел его погибели. Как прав и неправ, будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала от того, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях. Так называемые «великие люди» — суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием. Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.